Глава шестая. 31 декабря подкралась незаметно. Я старалась допоздна работать в кофейне и приходила домой в основном ночевать. Вадим что-то делал по дому, как он сам впоследствии утверждал от скуки. Много спал, словно последние месяцы разгружал вагоны без выходных. Пока все шло неплохо, если не считать неловкого момента в ванной. Она никогда не закрывалась на замок, это не доставляло особых проблем, так как жила я одна. Несложно сложно догадаться, как произошло неизбежное. Я только была благодарна судьбе, что застуканным врасплох оказался Вадим, а не я. На следующий день чудесным образом замок подчинился. Все петли дверей были смазаны маслом, а на кухне перестал капать кран. Вадим даже ножи поточил, и все это как бы между делом не акцентируя на своих заслугах внимания. В последний в этом году рабочий день я поправила табличку на двери с графиком работы кофейни в празднике. У меня вырисовывался первый с поездки с Вадимом в выходной, так как на 1 января я решила закрыть кофейню. «До свидания, Мария! С наступающим вас!» Ко мне подбежала Аленка и, чмокнув щеку, собралась уходить. В красном шарфе и смешной шапке с оленями она смотрелась совсем юной девчушкой. «Уезжаешь домой?» «Да я уже думала, придется встречать Новый год в общаге, но друг обещал подбросить до родителей. Ну, все, я побежала». «Постой, это тебе». Я протянула ей небольшой подарок от фирмы. «Спасибо огромное!» взвизгнула она и снова поцеловала меня, перепачкав блеском для губ. Когда вихрь под названием «Аленка» исчез за дверью, я повернула ключ. Ровно 17.00. Из кухни вышла Галина Васильевна, и я продолжила играть роль Дед Мороза. «Ой, милая, не стоило!» Но расчувствовалась она, принимая подарок. «Еще как стоило. Спасибо вам за помощь. Я это очень ценю». «Вашенька, детка, видела бы сейчас тебя твоя мама?» На ее глаза навернулись слезы, и Галина Васильевна тепло меня обняла. «Она присматривает за мной. Вы же знаете, не нужно плакать». «Хорошо, девочка, не буду». Галина Васильевна шумно высморкалась в платочек. «Мы вместе собрались и вышли на улицу». «Пошли ко мне», — предложила Галина Васильевна. «Скоро дети приедут, обещаю, все будут только рады. Всяко лучше, чем одной куковать в такой праздник». «Все хорошо, я тоже буду отмечать не одна», — подмигнула я, загадочно улыбнувшись. «Опять ты про своего кота?» — насупилась Галина Васильевна. Я только рассмеялась и повернула к своему дому. Несмотря на странную ситуацию, сложившуюся с Вадимом, его ужасный характер, я все же была очень рада провести праздник с ним». По пути меня практически занесло снегом. Мокрая и румяная я завалилась в прихожую, стряхивая хлопья снега. Дома вкусно пахло едой. Облизываясь, я прибралась на кухню. В духовке запекалась неизвестная мне снеть, из ванной доносился шум воды. Бегемот, как верный друг, ждал своего товарища под дверью и скреп лапой. Пока я была на работе, Вадим закончил наряжать ёлку, которая ещё с 25 декабря стояла в полусобранном виде. Пользуясь свободной минуткой, я переоделась в домашнюю одежду и поплелась на кухню заварить чай. Клюя носом в чашку, я встрепенулась. Вадим вышел из ванной, хмурый и молчаливый. «Всё в порядке?» – стревоженно спросила я. «Да». Буркнул он, наливая себе чая. И только сейчас я заметила, что он наконец-то побрился. Последние несколько дней Вадим ходил с отросшей щетиной и неприятно морщился, касаясь лица. Я стесняюсь спросить, а где ты бритву нашел? Вот и не спрашивай. Я до сих пор не пережил этот позор. Я попыталась держать смех, но в итоге только еще громче расхохоталась. «Надеюсь, ты мое белье не носишь пока на работе?» Удачно, на мой взгляд, пошутила я и, поперхнувшись чаем, закашлялась. «Маша!» Он повысил голос, придавая ему ледяные нотки, но меня так просто было не провести. «Нет, ни слова больше, я не хочу знать». «Я, значит, еду приготовил, ёлку нарядил, дома прибрался. Заметь, ни первого, ни второго, ни третьего я не делал уже лет десять. И вот она, благодарность!» Возмутился Вадим. «Хорошо, прости. Я примирительно подняла руки. Постой, а как же ты тогда всё это время жил?» «С работы у меня мало свободного времени». «Одни встречи в кабаках, да... Впрочем, последний тебе знать не стоит. Ем я в кафе, уборку заказываю в клининговой фирме, а Новый год отмечаю Александра Михайловича». О -о -о, как все запущено!» Протянула я. «Завидуй молча, Щелкончик». «Он с чувством превосходства посмотрел на меня. Что? Я не понимаю, еще уставилась на него». «Фото на днях смотрел». Знаешь, есть некий шарм в брекетах с разноцветными резинками. Да как ты посмел? Я возмущенно глотал ртом воздух. Вот что значит пригреть змею. Для мужчины, только что пользовавшимся моей бритвой, ты слишком многое себе позволяешь. В ответ он расхохотался и вытащил из духовки курицу. Выглядело все очень и очень красиво, но было одно «но». Эта курица, если не ошибаюсь, живет в моей морозилке уже третий год. С другой стороны, ели же чукчи -чу мяса мамонтов. Найдя небольшую отдушину, я готовилась весь вечер смаковать эту мысль и, допив чай, спокойно ушла с кухни. Вадим бросил на меня подозрительный взгляд. Я выражительно улыбнулась, пусть думает, что не злопамятная. Часов десять мы сели за стол, я накрыла праздничную скатерть, достала мамин сервиз и остался только один вопрос. Что же делать с собой? Одену платье, подумает, хочу произвести на него впечатление. Так я решила остаться в футболке и спортивных штанах. Вадим из заштопанной рубашки и брюках выглядел тоже весьма скромно. Сменной одежды не было, так что приходилось ему каждый день закидывать в стиралку свой единственный комплект и спустя шесть дней он выглядел помятым и немного выцвевшим. А все потому, что кое-кто не в курсе о режимах стирки. Скорее всего, наша неженка пользовалась услугами химчистки. «Ну что, приступим?» Он разлил по бокалам шампанское. «За уходящий год?» «Да». Согласилась я, и мы с торжеством чокнулись. Было странное извращенное удовольствие смотреть, как он ест курицу, терзая ее мясо ножиком с вилкой. «Если не секрет, как ты пришел к своей работе?» Спросила я, отводя взгляд. «Нет никакого секрета». Мателька голичка, отца нет. Когда мне было 15, чуть не посадили за кражу в магазине. Но мне повезло. Он принадлежал Александру Михайловичу. Так я и вошел в его бизнес. Даже какое-то время жил с ним и Алевтиной. Не знаю, что бы со мной стало без них. Мне очень жаль. Сказала я с сочувствием. Я тоже росла без отца. Мама никогда о нем не рассказывала. Подозреваю, что там нечем гордиться. Но, тем не менее, у меня было хорошее детство. Пусть и недолгое. Ты общаешься с ней? Спросила я и тут же прикусила язык. Его костяшки пальцев обелели, сжимая столовые приборы. «Нет, не видел с тех пор, как ушел для нее украсть бутылку водки». «Прости», — прошептала я. «Глупости». Отмахнулся он, нацепив на лицо маску безразличия. «Я только одного не могу понять. Почему ты до сих пор не получилось средне-специальное образование? Ну или хотя бы купила?» «У нас вечер откровений», — грустно улыбнулась я. Вино немного ударило в голову, у меня сложилось впечатление, что наш разговор похож на танец, в котором мы попеременно наступаем друг другу на мозоли. «Почему бы и нет?» – улыбнулся Вадим, наполняя мой бокал. «Думаю, ничего страшного, если мы позволим себе немного лишнего». «И почему у меня ощущение, что ты все время говоришь в двойном контексте? Насчет моего образования все просто. В одиннадцатом классе у мамы обнаружили рак. Работала она неофициально и пришлось уволиться ни с чем». Было небольшое пособие, как матери-одиночки, но оно все уходило на квартлату и еду. Мы едва сводили концы с концами, не говоря уже о лекарствах. Бесплатная медицина оказалась очень даже платной, и я уговорила ее отложить учебу на год, и не устроилась на работу. Это был, наверное, самый тяжелый период в моей жизни. Днем на работу, вечером в больницу или домой. Мне было совсем не до учебы. Время шло, год превратился в три, пособие давно закончилось. Я стала совершеннолетней, и мама успела пройти несколько курсов химиотерапии, но ремиссия все никак не наступала. Я прекратила свой рассказ, не в силах снова проходить через эти воспоминания, а потом я просто забила. Оказалось, и без корочки можно жить. Молодец, справилась совсем. Он улыбнулся кончиками губ. Было рискованно разменивать двухкомнатную квартиру, чтобы открыть свой бизнес. Еще и кредит взяла, но... Откуда ты об этом узнал? Возмутилась я. «Шарился в моих документах?» «Маша, успокойся, я просто наводил справки, прежде чем познакомиться с тобой лично, вот и все». Объяснил Вадим, словно это было само собой разумеющимся. «Ты хоть понимаешь, что это не оправдание?» Я медленно выдохнула через нос, пытаясь держать себя в руках. «После полуночи сходим прогуляться?» Мастерски тему перевел. Фыркнула я, чувствуя, как по телу разливается приятное тепло от выпитого вина. «Думала, тебе нельзя показываться на улице?» Надену медицинскую маску, видел ее в твоей аптечке. Замотаясь каким-нибудь дурацким шарфом, никто не узнает. Я еще раз фыркнула. Идея мне показалась авантюрой чистой воды, но он не мог скрываться в моей квартире вечно. Мы неплохо провели время до полуночи, говоря о всяких глупостях, не затрагивая больше тему прошлого. Нам обоим, оказывается, пришлось не сладко. И сегодня в эту праздничную ночь хотелось раствориться в настоящем. Одевшись потеплее, я отдала Вадиму, как он и заказывал, дурацкий шарф. «Боже, Маша, ты не перестаешь меня удивлять!» Простонал он, закутывая желто-красный шарф, связанный мной в седьмом классе на уроке рукоделия по схеме набранной на глаз». «Что поделать, в моем возрасте все ботаники сходили с ума по Гарри Поттеру. Жаль, только лев больше напоминал странного хомяка со скалом. Завершающим штрихом была красная шапка с белым помпоном и медицинская маска». «Думаю, так тебя точно никто не узнает?» Хихикнула я, открывая дверь на выход. «Постой, я хочу в зеркало посмотреть». «Некогда, скоро уже салют будет». Я потащила его на улицу с удовольствием, вдыхая морозный воздух. Вадим сонной мухой плелся сзади, но я знала отличный способ его взбодрить. Все хотела сказать, курица получилась супер. Я подхватила Вадима под локоть и не скажу, что она старше бегемота. «Месть, блюдо, которое подают холодным». Радуга эмоций пробежала по его лицу, от неверия до осознания непоправимого. «Нет, ты ведь ее тоже ела». Хм, «Ты в этом уверен?» Рассмеялась я и, пользуясь моментом, побежала вперед. Вадим не так давно перенес серьезное ранение, но, тем не менее, не отставал. Все в нем с первого дня знакомства выдавало привереду, особенно в том, что касалось еды и одежды. «Вадим, тебе нельзя бегать!» Задыхаясь, крикнула я. «А это уже не важно, так как я, скорее всего, умру после праздничного ужина!» — крикнул он, хватая пригоршни снега и швыряя мне вслед. «Тебе нужно проще относиться к жизни! Ай!» — пискнула я. Вадиму все же удалось меня догнать. Схватив за шиворот, он, как котенка, за шкирку развернул меня к себе. От его взгляда перехватило дыхание. Нервно облизнув губы, я ждала, что же он сделает дальше. «Ты наказана!» Прошептал он, едва касаясь моих губ. Его бархатный глубокий голос заставил пробежать по телу мурашки. Звучало очень многообещающе. Весь мир перестал существовать, в его глазах плясали чертенята, а на лице играла лукавая улыбка. На долю секунды показалось, что сейчас он меня поцелует. Не урвет, как обычно, сила использует эффект неожиданности, а просто поцелует. И мне самой захотелось почувствовать его губы на вкус. Я потянулась к Вадиму, забыв обо всех «но» но вместо поцелуя почувствовала дуновение прохладного ветра. С легкой подачей наглого гостя я оказалась в сугробе, совсем неграциозно болтая руками в воздухе. Вадим же ржал, как конь, придерживая свой бок. Насупившись, я отказалась от предложенной руки, отряхнула снег и, демонстративно задрав голову, пошла домой. «Маш, ну ты чего?» — крикнул мне вслед Вадим. Я, не оборачиваясь, продолжала наращивать между нами расстояние. О, какие ругательства роились в моей голове, в основном посвященные отсутствию мозгов и наивности. Как я могла поддаться на его уловки? Самым ужасным было осознание того, что Вадим в курсе о том, как на меня действует, и бессовестно этим пользуется. Он догнал меня и преградил руками путь. «Хочешь, я извинюсь?» «Как будто бы ты умеешь, пусти!» Я попыталась его обойти. «Маш, серьезно, не хотел обидеть, прости!» «С ума сойти! Конец света, наверное, все же наступит. Его величество снизошло до извинений». Договорить я не успела. Вадим больно схватил меня за запястье и дернул к себе. «Я ведь могу и по-другому». От его тона внутри все похолодело. На глаза навернулись слезы. Так еще со мной никто не обращался. «Мне больно», – прошептала я, едва сдерживая страх. Пальцы Вадима моментально рожались. Он воровато спрятал руки в карманы. Небо озарило вспышкой. Десятки салютов сотрясли ночной воздух, взлетая и падая, словно россыпь звезд. Но мне было не до чудес пиротехники. Я ведь совсем не знаю человека, стоящего напротив меня. А те крохи, что известно, отчетливо говорили. Вадим опасен. «Провожу до дома и уйду», — сказал он, словно читая мои мысли. На расстоянии вытянутой руки мы побрели обратно. Мне хотелось спросить его о чем-то, убедиться, что этот жестокий блеск и глаз померещился. Я не решалась, и хуже всего было осознавать, что домой я вернусь уже одна. Остановившись у входа в подъезд, я повернулась к нему и хотела было предложить попить вместе кофе, сделать все возможное, чтобы отдалить момент расставания. «Спасибо, Маша». Руководима остановилась в нескольких сантиметрах от моего лица, но, заметив, что я вздрогнула от этого жеста, он тут же ее убрал. «Прости?» – прошептала я. Не стоит. Вадим поднял ворот пальто и быстрой походкой скрылся за поворотом, оставляя меня одну. Куда направлялся без денег, телефона, пешком в такой мороз? Почему я его не остановила? Не зная, как ответить на эти вопросы, я вернулась домой. Это был единственный верный выход. Вадим вернется в свой мир и продолжит быть самим собой. А я останусь здесь, в однокомнатной квартире, с бегемотом и работой в маленькой кофейне, недалеко от станции.